Глава 65. Система ДТО-43С встретила людей не очень приветливо. Повсюду вокруг звезды болтались одни только метеориты. Их размеры просто поражали. От нескольких метров до нескольких километров. На окраине попадались камешки и в несколько десятков и даже сотен километров. Состав булыжников также отличался большим разнообразием. Охотник осторожно маневрировал между метеорами, стараясь не врезаться в какой-нибудь из них и следя за тем, чтобы те, в свою очередь, не врезались в него. Уж очень причудливы были траектории камней. Гравитация больших отклоняла направление движения маленьких, и из-за какой-нибудь глыбы мог вполне появиться шальной снаряд, который поставит точку в нелегком путешествии 17 -го. Все пространство вокруг звезды — сплошное поле деятельности камней. Конечно, между ними простирались многие десятки километров, но скорости объектов настолько велики, а траектории настолько непредсказуемы, что по неволе приходилось держать глаза на макушке. — Давай, капитан, определяй место посадки! — приказал Роман Камышов, когда охотник достаточно сильно углубился в пояс метеоров. «Выбери скалу покрупнее, но не очень. Я так понимаю, что проверяться в первую очередь будут именно самые большие метеориты». «Конечно. Вот этот подойдет?» Капитан показал на обломок метров с 300 на 150, с небольшим углублением примерно посередине. «Нормально. Давай вон в ту канавку». «Попытаюсь». «Да уж, постарайся». Пилоты проявили чудеса высшего пилотажа. И вскоре охотник, выбив соплами из ямы тучу пыли, приземлился во впадине, поскрежетав бортом по ее стенке. Стрельнули гарпуны, выбив из породы мелкие камешки. И вытянувшиеся тросы намертво прикрепили ИСи-17 к астероиду. «Молодцы!» «Спасибо!» Без тени сарказма ответил капитан. «Он действительно очень старался». И что теперь? «А что теперь? Ждать? Отключите все активные системы корабля, по которым нас можно засечь, и погружаемся в своеобразный анабиоз». «А действительно, что теперь?» — невесело подумал Камышов. «Баки практически пусты. С кислородом и жиротвой вроде получше, но что они значат без топлива?» «Ничего». Лейтенант надеялся переждать здесь какое-то время, чтобы окончательно удостовериться, есть ли за ними погоня. И если нет, то хорошо, и можно продолжить нелегкое путешествие в надежде наткнуться на торговое судно отшельников, которые пополнят опустевшие баки. Если есть, спрятаться и переждать. Но что потом? На остатках топлива выбраться из системы и подать сигнал бедствия? если отшельники так и не будут найдены. Нетрудно догадаться, то на него откликнется первым. И тогда все их мучения окажутся напрасными. Проскользнувшую мысль о том, чтобы поступить с линкором так же, как он поступил с охотником, взяв его на абордаж из шаттла, Роман сразу отбросил. Экипаж линкора насчитывал до сотни человек, и они, в отличие от экипажа охотника, знают, что ожидать от беглецов. Церемониться не станут. Да и то, что получилось с семнадцатым, строго говоря, чистое везение. Но не сдаваться же в конце концов. Сколько мы тут будем болтаться?» Спросил начавший терять терпение старшина. Его можно было понять. Прошли сутки, а никаких изменений не произошло. Сколько нужно? Линкор шел за нами по пятам. Думаю, еще максимум два дня побарахтаемся здесь. «Потом придется что-то придумывать». «Ясно». «Обнаружен объект!» Прозвучало на капитанском мостике. «Накаркал!» Проворчал Роман. «Потом до него дошло!» «Я же сказал отключить все радары!» «Кому непонятно было!» «Они отключены!» «Это пассивная система слежения!» «Линкор облучает пространство, и мы его видим!» «Посмотрите сами!» «Лейтенант посмотрел!» На радаре действительно отчетливо был виден только линкор. Остальные объекты, а именно метеоры, плавали в виде полупрозрачных сгустков и видны исключительно из-за своей повышенной радиоактивности, что являлось особенностью звездной системы. По всей видимости, на линкоре быстро поняли, что широкополосным облучением ничего не добиться. На радаре высвечивались все камни, и если даже засечь беглеца… Он ничем не будет отличаться от обыкновенного метеора. Изображение на радаре померкло, но линкор по-прежнему оставался хорошо виден. Что случилось? Они включили резонансный режим. Охотно ответил Самуил. То есть, узконаправленный луч для поиска объектов с определенными физическими характеристиками, типа эхолокатора. То есть, повторил свой вопрос Камышов? Хотя до него уже стало доходить значение слов пленного пилота. Какие именно характеристики? Состав, плотность объекта, внутренние пустоты. Короче, будут прозванивать по десятку показателей. Все, что может по своей структуре напоминать корпус корабля. «Ясно», — протянул Роман. У Камышова все сжалось внутри, но линкор еще далеко и пока шел расходящимся курсом. Лейтенант понимал, стоит только включить двигатели, чтобы поменять местоположение корабля, как их тут же обнаружат. Потому приходилось сидеть здесь до конца и ждать, надеясь, что командиру линкора надоест все это достаточно быстро, и, посчитав, что искомой цели в системе нет, он отправится во свояси. Тем строже приходилось следить за экипажем охотника, чтобы кто-нибудь не выкинул какой-нибудь финт с целью обнаружить себя. Но в натуре затаились, как в подводной лодке, боясь лишний раз шелохнуться, чтобы эхолокатор, проходящего над субмариной эсминца, не засек. С горькой усмешкой подумал Роман.